Ярославский умный человек знает, как все сделать. В июле 28 года на плену ЦК хорошо одернул Крупскую. Дошла до того, чтобы позволить себе к больному Ленину прийти со своими жалобами на то, что Сталин ее обидел. Позор! Нельзя личные отношения примешивать к политике по таким большим вопросам. Хорошо сказал. Внес ясность, нужную ясность, во весь тот злосчастный эпизод. Показал истинную виновницу, подчеркнул его, товарища Сталина благородства, принесшего свои извинения, принявшего все на себя, чтобы успокоить больного Ленина. Молодец. Отдельные такие имена надо сохранить в партии. Общество старых большевиков будет ликвидировано, Зато старый большевик Емельян Ярославский останется. Начало свежеть, и Сталин вошел в дом. Заднюю большую комнату он велел обставить так, чтобы она могла служить ему и кабинетом, и спальней, даже столовой, когда в доме не бывало гостей. Только бездельники любят слоняться из комнаты в комнату а занятый человек все должен иметь под рукой. У дивана, на котором он спал, стоял столик с телефонами, у противоположной стены — буфет с посудой, там же в одном из ящиков лежали нужные лекарства. Письменный стол Сталин ставить не разрешил. Письменный стол придал бы комнате казенный вид, а здесь не присутствие, здесь жилой дом». Да и работать он мог за большим столом, где лежали бумаги, газеты, журналы. Здесь же на краю стелили и скатерть, когда приносили обед, завтрак или ужин. Так и сейчас, когда он вошел, накрывала на стол зубаловская экономка Валечка, веселая, молодая, миловидная женщина. «Здравствуйте, Иосиф Виссарионович, я вам ужин принесла» она как всегда смотрела на него с обожанием и преданностью. Спасибо, ответил Сталин. А ведь он приказал Власику ни одного человека из зубаловской обслуги в Кунцево не брать. Валечка накрыла все салфеткой. Через полчаса заберете, сказал Сталин. Ладненько, будет сделано. Валечка вышла. Сталин поужинал, ел мало. Отчепнул кусок хлеба, чуть смазал маслом, выпил рюмку сухого вина, полчашки слабого чая, просмотрел газеты. Ровно через полчаса явилась Валечка. «Поели? Иосиф Фиссарионович!» И по-прежнему смотрела на него весело и преданно, счастливая возможностью ему услужить, ловкая, простая женщина. «Да, спасибо!» Валечка собрала все со стола, поставила на поднос — улыбнулась Сталину, пошла к двери, держа поднос на поднятой руке. «Пусть ко мне зайдет Власик», приказал Сталин. «Ладненько, будет сделано». Сталин дочитал газету, встал, прошелся по комнате. На полу лежал ковер, другой висел над диваном. Эти два ковра, да еще камин, вот и вся роскошь, которую он себе позволил. Дверь открылась. На пороге стоял Власик. Стоял по стойке смирно, по-солдатски выпучив глаза на Сталина. Сталин посмотрел на него так, как только он один умел смотреть. Власик стоял ни жив, ни мертв. Сталин снова прошелся по комнате, стал перед Власиком. «Я вам приказал ни одного человека из Зубаловской обслуги сюда не переводить». Так точно, товарищ Сталин, приказывали. Почему нарушили? Никого не перевели, товарищ Сталин, кроме товарищ Истоминой Валентины Васильевны. Почему без моего разрешения? Вас как раз не было, товарищ Сталин. Мы, значит, собрались, обсудили и решили перевести только товарищ Истомину Валентину Васильевну, поскольку она, то есть Истомина Валентина Васильевна, знает, как подать, как унести. Человек проверенный. С кем вы собрались, обсудили и решили. С товарищем Паукером. Сталин отвернулся, подошел к застекленной двери, выходящей на террасу, поглядел на сад. Большое собрание. И долго обсуждали? Да, начал Власик и умолк. Сталин отошел от двери, переставил чернильницу на столе. Я спрашиваю. «Сколько времени вы это обсуждали? Час, два, три?» «Час!» — едва слышно проговорил Власик, забыв добавить, товарищ Сталин. Теперь Сталин смотрел на Власика в упор. «Вы добрый, значит. Перевели Истомину сюда, а я, значит, злой. Должен прогнать ее отсюда». Власик молчал. «Я должен ее прогнать?» — переспросил Сталин. «Что вы?» — забормотал Власик. «Товарищ Сталин, мы это моментально...» «Моментально?» Сталин, наконец, взорвался. «Болван! Из-за болвана я должен человека прогонять? Я лучше тебя, дурака, прогоню!» «Собрались, обсудили и решили! Идиоты!» Сталин снова отошел к застекленной двери террасы. Не оборачиваясь, проговорил. «Идите!» В эту ночь Николай Сергеевич Власик, грубый невежественный солдафон, впервые в жизни пожаловался на сердце, а ничего не подозревавшая Валечка проработала в Кунцеве до самой смерти Сталина. С западной террасы, которая примыкала к комнате, был выход в сад. Последние лучи солнца пробивались сквозь кусты сирени. Сталин накинул на плечи шинель, снова вышел на террасу, присел в кресло. Давно надо было уехать из Зубалова. Кремлевскую квартиру он переменил после смерти Нади, а с переездом на дачу задержался. Напрасно. Пока строилось ближнее, можно было ездить на любую из дальних. Только не в Зубалово. Раньше при Наде он еще терпел эту родню. Но после ее смерти все там напоминало о ней, и они напоминали о ней. Во взгляде стариков чувствовался укор. И зачем она это сделала? Говорят, у него трудный характер, а у кого из великих легкий характер. С легким характером великих не бывает. Видела, какую титаническую борьбу он ведет видела, как на него нападают, клевещут, плетут интриги, или не понимала, какое государство он получил в наследство и какое государство он должен создать. Не хотела понимать. Как была петербургской гимназисткой, так и осталась гимназисткой из мещанской семьи. Истинная аристократка себе такого бы не позволила. Не случайно государь женится только на женщинах царских кровей. Те с молоком матери впитывают в себя понимание того, что интересы династий выше всего. Даже дочери оскудевших немецких баронов это понимали. Все прощали своим царственным мужьям. И измены, и жестокость. Понимали, что такое царствовать. Екатерина I была простой прислугой. Какая она царица? Меньшиков ею управлял, как хотел. А Екатерина II, хоть и из мелкого княжеского рода, сама всеми управляла. Покончить с собой. Жена какого царя позволила бы себе такое? Нигде и никогда этого не бывало. Понимали, что такое царствование. Не смели бросать тень на царственного супруга. Даже в заточении, даже в монастыре не кончали с собой. Ну хорошо, не было в ней царственности. Не понимала его значения. Считала его одним из руководителей. Не понимала его роли. Не понимала своей роли. К тому же наслушалась всякой чепухи в своей академии. Понадобилась ей эта академия. Факультет искусственного волокна, а... Очень нужно ей искусственное волокно. Авель подлецу говорил. Наслушалась там оппозиторов. Как она смела их слушать? Она не смела их слушать. Должна была прекратить всякие разговоры. Должна была вести себя так, чтобы с ней даже не смели говорить о нем. А она, наоборот, повела себя так, что с ней смели говорить о нем. И она слушала. Самолюбивая, властная, хотела всем управлять. А оказалось, что им управлять нельзя. Он сам должен управлять. Сопротивлялась ему. Он хорошо видел. Молчит, а сама против каждого его слова. «Женщина! Не умеешь быть женой, так будь хоть матерью. На кого бросаешь своих детей? Василий, ладно, мальчик вырастет. А Светланка?» «Шесть лет, девочки, шесть лет! На кого ее бросила? На его плечи переложила?» Учителя в школе жалуются на Василия, плохо учится, дурно ведет себя. Он сам ездил в школу объясняться, сам. Пусть народ знает, что свои отцовские обязанности он выполняет как обыкновенный советский человек. «Но ведь эти обязанности должна выполнять мать!» Ушла от своих обязанностей, дезертировала, отомстила ему. За что? А ведь любил ее. Помнит день, когда увидел ее совсем маленькой трехлетней девочкой. После побега из Уфы он пришел к Алилуевым и внимания не обратил на нее, а вот помнит тот день в Тифлисе. Не заметил, а помнит. Заметил ее уже в 1912 году, когда силой Тодрия пришел к Алилуевым в Петербурге на Сампсониевский проспект. Он увидел красивую одиннадцатилетнюю летнюю девочку. На вид ей можно было дать лет 13. По грузинским обычаям невеста. Серьезная, замкнутая, малоразговорчивая, в отличие от сестры своей Ани. Он стал часто бывать у Алилуевых, Иногда ночевал в маленькой комнатке за кухней, спал на узкой железной кровати. В феврале на Масленицу они катались на низких финских саночках, вейках, как их тогда называли, украшенных разноцветными лентами, звенящими колокольчиками и бубенцами, запряженными в них коренастыми лошадками, заплетенными гривами. Аня, здоровая уже девица, визжала, когда подскакивали на сугробах, манерничала, Она здесь сидела спокойная, неразговорчивая, прелестная девочка в круглой меховой шапочке, шубке и ботинках на стройных ножках. И, наконец, март, весна 1917 года. Он приехал в Петроград и сразу отправился на Выборгскую. Но оказалось, что Аллилуеву переехали. Живут вблизи Тарнтоновской фабрики. Пришлось добираться туда правичком». Застал дома только Аню. Надя была на уроке музыки. Кого он ждал тогда? Стариков Алилуевых ждал, конечно, к ним приехал, а ведь на самом деле ждал, когда придет эта девочка. Пришел сам Алилуев, они сидели с ним на кухне за самоваром, и вдруг в дверях кухни появилась Надя, в такой же шапочке и шубке, но высокая, стройная, Шестнадцатилетняя красивая девушка, похожая на отца, Сергея Яковлевича. У того бабка была цыганкой, и у Нади большие черные глаза, смуглая кожа, ослепительно белые зубы. Она сняла пальто, осталась в гимназической форме, помогала накрывать на стол из подлобья поглядывая на него».